Потребность в принадлежности и любви. После того, как потребности физиологического уровня и потребности уровня безопасности достаточно удовлетворены, актуализируется потребность в любви, признании, принадлежности и мотивационная спираль начинает новый виток. Человек как никогда остро начинает ощущать нехватку друзей, отсутствие любимого, жены или детей. Он жаждет теплых дружеских отношений. Ему нужна социальная группа, которая обеспечила бы его такими отношениями, семья, которая приняла бы его как своего. Именно эта цель становится самой значимой и самой важной для человека. Он может уже не помнить о том, что когда-то, когда он терпел нужду и был постоянно голоден, само понятие любви не вызывало у него ничего, кроме презрительной усмешки. Теперь же он терзаем чувством одиночества, болезненно переживает свою отверженность ищет свои корни, родственную душу, друга. Приходится признать, что у нас очень мало научных данных об этой потребности, хотя именно она выступает в качестве центральной темы романов, автобиографических очерков, поэзии, драматургии, а также новейшей социологической литературы. Эти источники дают нам самое общее представление о деструктивном влиянии на детскую психику таких факторов, как частые переезды семьи с одного места жительства на другое, индивидуализация и вызванная ею общая гипермобильность населения, отсутствие корней или утрата корней, утрата чувства дома, разлука с семьей, друзьями, соседями, постоянное ощущение себя в роли приезжего, пришельца, чужака. Мы еще не привыкли к мысли, что человеку крайне важно знать что он живет на родине, у себя дома, рядом с близкими и понятными ему людьми, что его окружает свои, что он принадлежит определенному клану, группе, коллективу, классу. Я рекомендую прочитать одну книгу, в которой этот вопрос раскрывается достаточно резко и убедительно. Она поможет вам понять, что наша тяга к единению, к принадлежности имеет глубоко животную природу, что в основе ее лежит древнее стадное чувство. Работа Роберта Ардри «Территориальный императив» также может помочь лучше осознать важность этой проблемы, несмотря на категоричность суждений и поспешность выводов автора. По крайней мере, я нашел в этой книге много полезного для себя. Она заставила меня всерьез задуматься о тех вещах, которым я прежде не придавал особого значения. Может быть, и другие читатели найдут в ней нечто ценное для себя. Мне думается, что стремительное развитие так называемых групп встреч и прочих групп личностного роста – а также клубов по интересам, в какой-то мере продиктованной неутоленной жаждой общения, потребностью в близости, в принадлежности, стремлением преодолеть чувство одиночества, ощущение изоляции, чувство, которое вызвано ростом мобильности американской нации, разрывом родственных связей, углублением пропасти между поколениями, стремительной урбанизацией, разрушением традиционного деревенского уклада жизни, утратой глубины понятия «дружба». У меня складывается впечатление, что цементирующим составом какой-то части подростковых банд, я не знаю, сколько их и какой процент они составляют от общего числа, стали неудаленная жажда общения, стремление к единению перед лицом врага, причем врага неважно какого. Само существование образа врага, сама угроза, которую содержит в себе этот образ, способствует сплочению группы. На тех же принципах основывается и феномен солдатской дружбы. Внешняя опасность объединяет солдат неразрывными узами кровного родства, который не может порвать даже испытания мирной жизнью. Потребность бывшего солдата в братском единении столь настоятельна, что хорошее общество, стремящееся к здоровью хотя бы в целях самосохранения, обязано предоставить ему возможность для ее удовлетворения. Невозможность удовлетворить потребность в любви и принадлежности, как правило, приводит к дезадаптации, а порой и к более серьезной патологии. В нашем обществе сложилось амбивалентное отношение к любви и нежности, и особенно к сексуальным способам выражения этих чувств. Почти всегда проявление любви и нежности наталкиваются на то или иное табу или ограничение. Практически все теоретические психопатологии сходятся во мнении что в основе нарушений адаптации лежит неудовлетворенная потребность в любви и привязанности. Этой теме посвящены многочисленные клинические исследования, в результате которых мы знаем об этой потребности больше, чем о любви другой, за исключением разве что потребности физиологического уровня. Рекомендую прочесть великолепную работу с АТИ, представляющую собой блестящий образец анализа запрета на нежность. Вынуждена говориться, что в нашем понимании любовь не является синонимом секса. Сексуальное влечение, как таковые, мы анализируем при рассмотрении физиологических позывов. Однако, когда речь идет о сексуальном поведении, мы обязаны подчеркнуть, что его определяет не одно лишь сексуальное влечение, но и ряд других потребностей. И первое, в их ряду стоит потребность в любви и привязанности. Кроме того, не следует забывать, что потребность в любви имеет две стороны. Человек хочет и любить, и быть любимым. Потребность в признании Каждый человек, за редкими исключениями, связанными с патологией, постоянно нуждается в признании устойчивой и, как правило, высокой оценке собственных достоинств. Каждому из нас необходимы и уважение окружающих нас людей, и возможность уважать самого себя. Потребности этого уровня подразделяются на два класса. В первый входят желания и стремления, связанные с понятием достижения. Человеку необходимо ощущение собственного могущества, адекватности, компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и свободы. Во второй класс потребности мы включаем потребность в репутации или в престиже. Мы определяем эти понятия как уважение окружающих. Потребность в завоевании статуса, внимания, признания, славы. Вопрос об этих потребностях лишь косвенно поднимается в работах Альфреда Адлера и его последователей и почти не затрагивается в работах Фрейда. Однако сегодня психоаналитики и клинические психологи склонны придавать больше значения потребностям этого класса. Удовлетворение потребности в оценке, уважение порождает у индивидуума чувство уверенности в себе, чувство собственной значимости, силы, адекватности, чувство, что он полезен и необходим в этом мире. Неудовлетворенная потребность, напротив, вызывает у него чувство унижения, слабости, беспомощности, которые, в свою очередь, служат почвой для уныния, допускает компенсаторные и невротические механизмы. Исследование тяжелых случаев посттравматических неврозов помогает нам понять, насколько необходимо человеку чувство уверенности в себе и насколько беспомощен человек, лишенный этого чувства. Теологические дискуссии о гордости и гордыне многочисленные теории глубинной диссоциации или несоответствия собственной природе. Выдержанные в духе философии Фрома, Роджеровские исследования «Я», работы таких эссеистов, как Эйн Ренд, способствуют все более глубокому пониманию опасных последствий нереалистической самооценки, самооценки, построенной только на основании суждений окружающих и утратившей связь с реальными способностями, знаниями и умениями человека. Можно сказать, что самооценка лишь тогда будет устойчивой и здоровой, когда она вырастает из заслуженного уважения, а не из лести окружающих, не из факта известности или славы. Необходимо четко понимать разницу между самим достижением и связанным с ним напористостью, ответственным отношением к делу и тем, что пришло к вам, как результат развития ваших естественных спонтанных способностей, что даровано вам вашей природой, конституцией, биологическим предназначением, судьбой или, говоря словами Хорни, вашим реальным я, а не идеализированным псевдоя.